Многие пацаны ещё на воле, а потом и в камерах предварительного заключения. Слышали о легендарной воровской паре гастролёров Лаврики и Мишки-художники, которые ни в каких хеврах и кодлах не состояли, жили тихо сами по себе. Оделись чисто, блатняков из себя не строили, работали только по сильным упакованным хатам большого начальства. Вот такие Робин Гуды. И сентиментально жестокий мир юного варья пополнил свой слезливый фольклор легендой о покойном Лаврике и ныне здравствующем мишке-художнике. На крупицы подлинных событий накладывалась такая беззастенчивая и жалостливая фантазия, что бедный интеллигентный Мико только отплевывался. Когда край им ухо слышал про себя и Лаврика, это кон говорится плетёною в параш. Рассказывали о них, что брали они лишь наличман и рыжё, ни одной шмотки никогда не тронули. Поэтому все скупари помытого, скупщики краденого от них только отскечу мель. Никто на них в ментовку стукнуть не мог. На этом правдивая часть сказочного жизнеописания Лаврика и Мики заканчивалась. Дальше уже шёл безграничный полёт в ранье. Вот тебя взяли их случайно в Толгаре, когда они намылились уйти в Китай. Перестрелка была зашибись. Лаврику сразу три пули прямо в сердце попали. И он, умирая, прошептал своему корешку Мишке-художнику «Отомсти за меня, Миша, Аня! За всех пацанов, за весь блатной мир отомсти! А я сверху, вон из-за того облачка, посмотрю, как ты это сделаешь!» И умер. И тогда художник, давай из Маузера шмалять по ментам! И завалил главного мента, и еще кучу ментов положил. И тут у него патроны кончились. Его повязали. А дело его вел сам начальник всего казахского УГРО. Русский без руки. Поместил он художника в одиночку, а у того была граната при Таирино. И он этой гранатой взорвал дверь своей камеры и только хотел сделать ноги, как прибежал сам начальник всего казахского угро без руки и говорит художнику Миша, «Е-мое, что же ты делаешь? Если ты сейчас убежишь, меня же с работы снимут к свиньям собачьим». «Тут один казах уже второй год на мое место к нокаит». А у меня жена больная, трое детей, и всего одна рука. Кто меня однорукого с моими детьми прокормит? Не убегай, Миша. Пожалел художник однорукого начальника всего казахского угро и остался в камере. А затем Z заменил расстрельную статью Вот на эту школу. А свыдомлённые рассказывали, что художник ещё в Каскелене в детдоме для трудного воспитываемых подростков опасный бритой перерезал глотке двум взрослым паханам оркаганам, которые хотели одну малолетку не смышлёныша Вачко отшёй. сомневавшихся в достоверности легенд о художнике, эта подробность добавила окончательно. И авторитет Мики Полякова в школе Вишневецкого был настолько неоспорим, что когда воспитатели стали назначать и сам их пацанов, старших в своих восьмерках, Мика был возведен на этот трон с почтителем ликованием. Это в то время, когда за место старшего в других восьмерках шла жесточайшая борьба, вплоть до поножовщины.